Мы видим из этого описания, что вместо 100 тысяч падших по христианским легендам, речь идет о 17 тысяч убитых в городе. Упомянутый же Модест, игумен монастыря святого Феодосия, выступил в роли блюстителя апостольского престола, приняв на себя заботу об оставшихся в живых жителях и разрушенном городе. Первым делом Модест, который впоследствии был причислен к святым, воодушевил спасшихся от персов монахов и спросил помощи у народа воздвигнуть Иерусалимские святыни. Огромная помощь Модесту в этот тяжелый период была оказана Александрийским патриархом иоаном Милостивым, тоже впоследствии святым, пославшим в Иерусалим много денег и тысячу рабочих на восстановление храма Воскресения. К 625 году Модест отстроил сожженные храмы на Голгофе, гробе Господнем и месте обретения у Древа Креста господня Народ снова стал стекаться к святым местам. Увы, самого креста в городе уже не было. Легкость завоевания персами Сирии и Палестины объясняется монофизитским составом большей части населения этих областей. Монофизиты, как известно, испытывали сильные притеснения со стороны византийского правительства, преемников Юстиниана, и поэтому предпочтил владычество персидских огнепоклонников, в стране которых нестариане, например, пользовались относительной веротерпимостью. Это касалось и евреев. Сначала, после захвата Палестины, Хосраф был к ним очень великодушен, но затем, учитывая количество христиан несториан и на монофизитов в своих владениях, он лишил евреев, дарованных было привилегий. Мало того, в 617 году персы передали власть в Иерусалиме христианскому большинству, Они Хемию и его приближенных казнили. Забегая вперед, когда в 629 году византийцы во главе с императором Ираклием вновь овладели Иерусалимом, они учинили беспощадную расправу над евреями и изгнали их из города. Персидское нашествие не ограничилось Сирией и Палестиной. Часть персидского войска, пройдя через всю Малую Азию и завоевав Халкидон, на берегу Мраморного моря у Босфора расположились лагерем напротив Константинополя, Другая же персидская армия завоевала Египет, Александрия пала, вероятно, в 618 или 619 году. Как в Сирии и Палестине, монофизитское население Египта не оказало должной поддержки византийскому правительству и с легким сердцем перешло под власть персов. Потеря Египта была тяжелым ударом для Византийской империи. Так как Египет был житницей Константинополя, прекращение снабжения египетским зерном имело тяжелые последствия для экономики столицы. Для Иерусалима такое развитие события было очень плохим, так как все столетиями налаженная торговля разрушилась, и город начал быстро беднеть. Смириться с потерей Иерусалима Сирии и Египте византийцы, конечно, не могли. Но только приготовились они к войне реваншу с персами, как Византия подверглась серьезной опасности на севере. А именно на Балканском полуострове, где аваро-славянские полчища во главе с аварским Каганом, грабя и разрушая, дошли до самого Константинополя и ворвались в город. а этот раздел ограничилась набегом, позволившим аварскому Кагану возвратиться на север с многочисленными пленными и богатой добычей. Эти захватчики упоминаются в писаниях современников византийского императора Ираклия Иссидора, епископа Сивильского, который заметил в своей хронике. Шел 16-й, 5-й год правления Ираклия, в, в начале которого славяне захватили у римлян Грецию, и персы захватили Сирию, Египет и множество провинций, примерно в это же время, около 624-го, Византия потеряла свои последние владения в Испании, где Вестготское завоевание было завершено королем Свинтиллой. Балиарские острова остались в руках Ираклия. Все эти неприятности не позволили византийцам быстро идти отвоевывать назад Иерусалим и выручать крест Господен. Но как позволить такое надругательство? После некоторых колебаний император Ираклий решил начать очередную войну с Персией в виду истощения казны. И император воспользовался церковными сокровищами столицы своей и провинции Повелел отчеканить большое количество золотой и серебряной монет Опасность со стороны аварского Кагана на Сеере была, как надеялся Иераклий, устранена Уплата ему большой суммы денег и вручением знатных заложников После этого, весной 622 года император переправился в Малую Азию, где в течение нескольких месяцев производил набор войска и обучал его военному делу. Персидский поход, имевший, между прочим, целью возвратить крест Господен Иерусалим, получил вид крестового похода. Увы, Ираклий свой поход против персов должен был прервать из-за очередного набега на Константинополь Аваров. Во время второго похода 624. Он вторгся в Персию и успешно воевал до 626, мстительно разрушая капище персидских богов. Наконец, 12 декабря 627 года император Ираклий одержал решительную победу. Персы попросили мир, первым условием заключения которого со стороны византийцев было возвращение древа креста и палестинских пленников. В это самое время персидский царь Хосраф II был свергнут и убит, а его победитель, вступивший на престол Кавад Широя, оказался очень уступчив. На основании условий мира персы возвратили Византии завоеванные области. Сирию, Палестину, Египет, увезенный ими крест, Иракли с великим торжеством вернулся в столицу, а несколько времени спустя направился в Иерусалим где глубокому утешению горожан крест, возвращенный из Персии, был водворен на прежнее место. После многих лет плена, иерусалимский патриарх Захария возвратился в Иерусалим, а император под радостное пение христиан «Спаси, Господи, люди твоя!» собственнорочно воздвиг на Голгуфе крест. И епископ Себеос в своей книге «Истории императора Иракля» продолжает повествование так. Получив крест Господень, блаженный и боголюбивый царь Иракл собрал войска свои с веселым и радостным сердцем, пустился в дорогу со всей царской свитой, поклонясь святому и чудесному небесному обретению, и достиг святого града, куда поставил святой крест вместе со всей церковной утварью, которая спаслась византии из рук неприятельских, в день их вшествия в Иерусалим, Немало происходило там ликования, раздавался голос плача и печали, лились слезы умиленного сердца у царя князей, всех войск и жителей города. Никто не мог петь господних песен от плачевного умиления царя и всей толпы. Царь водрузил крест на месте своем, всю утварь церковную расположил по местам, раздал всем церквям и жителям города благословение, и деньги на ладан Сам он пошел по своей дороге прямо в сирийскую месопотамию чтобы взять и утвердить за собою пограничные города. Была утверждена также граница, которая была определена при Хазрое и маврики Крест Господний оставался в богоустроенном городе до вторичного взятеля Иерусалимами, сынами Исмаила. Тогда он бегством был перенесён в столичный город вместе со всею церковную утварью. В то время, как император торжествовал в Константинополе или Иерусалиме, незначительный город на границах Сирии был разграблен какими-то жителями пустыни, которые изрубили войска, выступившие на его освобождение. Казалось бы, обычный пустяшный случай, если бы он не был прелюдией могучей революции. Эти разбойники были арабами, последователями мухаммеда Их фантастическая храбрость вышла из пустыни, и в последние 8 лет своего царствования Вечно воюющий то с аварами, то с персами император Ираклий потерял те самые провинции, которые он освободил от персов. Персон тоже здорово нагорело от новых завоевателей. На Ближнем Востоке началась эпоха ислама.